На озере Прибегала в мой быт холостой, задувала свечью, как служанка. Было бешено хорошо. И задуматься было ужасно. Я проснусь и промолвлю да здравствует бодрая температура. И на высохших после дождя, громких джинсах на лед перламутра, спрыгнув в сад и окно притворю, чтобы бритва тебе не жужжала, шнур протянется в спальню твою. Дело близилось к сентябрю, и задуматься было ужасно, что свобода пуста, как труба, что любовь. Это самодержавье, моя шумная жизнь без тебя не имеет уже содержания. Ощущение это прошло, прошуршавши по саду ужами, несказаемо хорошо, а задуматься было ужасно.